Глава 31. Подземелье. Орловский куликов был благополучно доставлен в Петербург. Одетый барином, постоянно выхмелю, без вытрезвления, он выглядел каким-то пшутом, с развязанными манерами и бесцеремонным обращением с окружающими. Он даже похлопывал по плечу Павлова и все приговаривал. «О, не беспокойтесь, мой друг, мы этого макарку как... «Пить дать улечим! Павлов улыбался, глядя на этого бродяжку, который, благодаря хорошей водке и костюму, так быстро превратился в настоящего Денди. Хоть сейчас на солнечную сторону Невского проспекта в нарядную толпу гуляющих. Иванов донес своему начальству о задержании Орловского Куликова и тревожно следил за ним, опасаясь потерять франта где-нибудь в дороге, в буфете. Куликов выпросил карманных пять рублей и не пропускал ни одной станции с буфетом. Он только негодовал, что водка дорога. «Помилуйте, одна рюмка гривенник. Хорошо еще, что я не закусываю это разорение. И почему это они так дерут?» Из Москвы Павлов телеграфировал Степанову лаконично. «Везем Куликова». Эта телеграмма была получена уже после известной читателям катастрофы. Из Москвы наши путешественники отправились с почтовым поездом и на следующий день в 11 часов утра были в Петербурге. Павлову страшно хотелось немедленно ехать на завод Петухова, но Иванов уговорил его посетить сначала вместе Густерина и доложить ему все подробности. Павлов согласился. Едва они вошли в управление сыскной полиции, как им сообщили уже о вчерашнем происшествии. Макарка душегуп успел отравить тестя, убил, кажется, жену и под носом у Густерина скрылся. Как громом поразила эта весть Павлова. «Значит, опять опоздали!» Прошептал он, опустив руки. «Господи, неужели на роду мне написано всегда опаздывать?» Сыскное отделение все было на ногах. Густерин со всеми остальными участниками облавы отправлялся на обыск в дом мнимого Куликова. Когда ему доложили о прибытии Иванова с задержанным Куликовым, он немедленно их принял. «Здравствуйте, господа, поздравляю вас! Ну, господин Куликов, расскажите, как вы продали свой паспорт Макарке Душегубу? В этапе ваше превосходительство мы поменялись кличками, больше я ничего не знаю. А вы узнали бы этого Макарку?» «Узнал бы! Посмотрите на эту карточку! Он, он разбойник!» — воскликнул Куликов, смотря на карточку владельца красного кабачка. Зять Петухова никогда не снимался и никому не давал своих фотографий. Но при разрешении питейных заведений обязательно требуется предоставление в полицию фотографии. И поэтому он должен был сняться. Эта-то карточка и лежала теперь на столе Густерина. «Уверены ли вы, что это он? Еще бы!» Вот эти выдающиеся скулы, глаза на выкате, других таких не встретишь. И потом у него выжженная метка на левой руке, выше локтя. Метка имеет вид круглой раны. Сейчас можно посмотреть? К сожалению, сейчас мы ничего не увидим. Злодей скрылся. Во всяком случае, я попрошу вас остаться у нас. У вас? Значит, вы меня арестуете? Вы, как лицо, продавшее преступнику свой паспорт, и, содействовавшие ему к побегу, несомненно имеете причастность к делу. А ввиду вашего признания я вправе подвергнуть вас личному задержанию». Куликов посмотрел на Павлова и Иванова. «Они обманули меня!» – произнес он грустно. «Никто вас не обманывал. Вы должны находиться здесь для очной ставки с Макаркой». Густерин сделал знак Иванову, и он повел арестованного. «Мои обязанности окончены?» – спросил Павлов. «Разумеется. Может быть, вы хотите присутствовать при обыске?» «Нет, я хочу повидать отправленных в больницу Петухова с дочерью». «Как вам будет угодно. Вы свободны». Павлов удалился, а чиновники с искной полиции со своим начальником отправились на обыск. Ягодкин с двумя агентами вчера же выразил желание ночевать в квартире «Макарки» не прерывая розысков. Они не ложились спать и всю белую ночь наблюдали за расставленными пикетами, выслеживали расположение окрестностей, искали возможных выходов, выстукивали стены и полы. Уже под утро, расставив везде новые смены и дав подробные инструкции, Ягодкин прилег на диване, приказав одному из агентов дежурить в квартире. Он сейчас же крепко уснул. Гробовая тишина кругом повлияла и на агента, который вскоре также уснул. Прошло часа три, как вдруг сильный стук в окно заставил спавших вскочить. Они протерли глаза и удивленно озирались. Стражник, стоявший в окно, махал им палкой и указывал на дверь, ведущую в кухню. «Что случилось?» «Вы крепко спали, а Макарка расхаживал по комнатам с топором», — отвечал стражник. «Если бы он не увидел меня у окна, то верно разрубил бы вам обоим головы». «Где же он?» «Ушел в ту дверь, в кухню. Как увидел меня, так и юркнул туда». «Стража там, у окон кухни, на месте?» «Все на месте. Выйти из дома он не мог». «Хорошо ли видели, Макарка лето?» Тот самый зять Петухова, которого мы арестовали. И платье на нем тоже. А топор маленький, английский. Они вошли в кухню. Топор валялся в углу. Этот? Этот самый? Сомнения быть не может. Злодей здесь, в кухне. Но где? Большая плита, стол, кровать. Пол каменный. Две стены наружных. Третья деревянная переборка, выходящая в кабинет. И четвертая тоже деревянная, выходящая в коридор. «Значит, тайные выходы могут быть только в полу. Нужно вскрыть весь пол!» Скоро прибыл Густерин с чиновниками для обыска. Ему доложили о происшедшем. «Да, разумеется, приступим немедленно к разборке пола. Это облегчает наш труд. Пришлось бы ломать все стены и полы, а теперь мы без сомнения ограничимся одной кухней». Несколько рабочих начали вынимать плиты. Пол оказался двойной. Под плитами лежал деревянный настил и затем уже грунтовая земля. Решили снимать щиты рядами и разбирать настил. Первый ряд, ближайший к наружной стене, был разобран в полчаса. Но настил плохо поддавался ломам, пришлось разбивать доски топорами. Грунт тоже раскапывали, ограничиваясь верхними слоями земли. Работа двигалась медленно. Густерин, оставив при работах Ягодкина, приступил к обыску в других комнатах, начав с кабинета. Первое, что бросилось ему в глаза, была толстая ременная плеть со следами запекшейся крови. Нервная дрожь пробежала у него по всему телу, когда он взял эту плеть в руки. «Несчастная жена, такой плетью не бьют даже лошадей!» Большой письменный стол был завален разными безделушками, щитами и бумагами завода Петухова. Опытный взор густерина упал на склянку с надписью Осторожно. В этой склянке наполовину пустой, был раствор Сулимы. Вот чем отравил злодей старика Петухова. Плети склянка были опечатаны и приобщены к вещественным доказательствам. При наличности таких данных произнес Густерин. «Можно передавать дело судебным властям. Необходимо сейчас же съездить за следователем». Обыск продолжался. В камине нашли свежий пепел, свидетельствовавший, что недавно жгли много бумаги. Тщательно агенты вынимали из камина все уцелевшее от огня и складывали бережно в пакет. Слесарь открыл ящики письменного стола. В них хранились груды разных вещей и бумаг. Все это выворотели на диван и стали разбирать. Что это? Три футляра с графской короной. Футляры пустые, но внутри на атласной подкладке герб графа в Самбери. Сомнений нет. Это футляры из-под бриллиантов, похищенных при убийстве камердинера. Может быть, это футляры от тех самых драгоценностей, который возил Макарка к немцу, ювелиру. Он сунул пустые футляры в стол и забыл после об их существовании. Улика очень веская. А это что, целая коллекция кинжалов на многих следы крови? Такая коллекция встречается только у настоящих разбойников. Один длинный кинжал, настоящий быкобойный. На его ручке отпечатались пять окровавленных пальцев составляющих следы ладони. Если к этому следу приложить руку, то можно узнать, чьей руке принадлежит след, до такой степени он хорошо сохранился. По-видимому, кинжал был брошен в ящик скоро после его использования и в таком положении оставался. Если бы ладонь руки Макарки пришлась к этому следу, то улика была бы одна из самых существенных стали перерывать серебро, набитое в нижнем ящике. Массивный портсигар с инициалами О.С. Неужели эти инициалы принадлежат Ануфрию Смулеву? Неужели сумасшедший Коркин говорил правду в бреду, что в ящике стола Макарки хранится портсигар убитого Смулева? Значит, Макарка действительно осознался ему и сказал правду. «Ба-ба-ба! Золотой образок с надписью «Храни тебя, Бог!» «Алеша Смирнову от дяди!» «Да ведь этот образок унесен убийцей, перерезавшим семью Смирнова в 1880 м году!» «Как мог он храниться здесь столько времени?» «А вот и дорожный стаканчик с теми же инициалами О.С.» Прибыл следователь. Густерин в кратких словах ознакомил его с добытыми данными и рассказал об исчезновении Макарки в кухне. «Раскопки пола через полчаса будут окончены, а пока мы делаем осмотр вещей кабинета. Посмотрите, сколько улик! А как вам нравится эта плеть?» «Ужасно, ужасно!» – произнес следователь. «Когда этот мнимый Куликов был у меня на допросе по делу Коркиной, я инстинктивно угадывал в нем страшного злодея. Знаете ли, опыт доказал, что чем преступник более закоренел, тем он становится наглее с правосудием. Таковым был и Куликов. Он до глубины души меня возмутил. Вот не угодно ли посмотреть обрывки бумаг, вынутых нами среди пепла из камина. Тут есть кусочки паспортов, каких-то щитов, а это... Это... Позвольте, да ведь это рисунок бриллиантовой броши графа Самбери. Ах, да-да, помните, ведь ювелир говорил, что господин, приносивший бриллианты, унес у него рисунок, присланный ему из полиции. Вероятно, это тот самый рисунок. Конечно, в связи с этими футлярами теперь не может быть сомнения, что Макарка сбывал бриллианты. Мы нашли, значит, улики всех трех злодеяний Макарки. Убийств в семье Смирновых, Ануфрия Смулева и Камердинера графа Самбери. Не нашли мы только самого главного. Ваше превосходительство! раздался крик из кухни. Скорее сюда! Пойдемте, похоже, нашли что-нибудь. Следователь с густериным направились в кухню. Пол весь почти был уже снят. И под одной из плит оказалась глубокая яма с чернеющей мглой в глубине. Нага, спуск в подземелье. Ну вот, значит, вход найден. Макарка сюда убежал. Но где выход из подземелья, и есть ли еще вход? Если нет, то мы уморим его там голодом, или он выйдет сам добровольно. А если выход есть. «Мы должны это сейчас же исследовать, пока пикеты в поле не сняты. Нельзя думать, чтобы подземный коридор был велик, но возможно, что выход находится вне дома». «Легко сказать исследовать», — произнес Густилин. «Но не так-то легко это исполнить. Яма узка, пожалуй, там и фонарь гореть не будет. Дайте длинную палку, надо измерить глубину». Шест опустили на четыре аршина, и он стукнулся о землю. Стали ощупывать стенки. Пустота оказалась на северо-западе, по направлению к полю. «Видите, значит, выход должен быть в поле. Теперь достаньте лестницу, и надо спуститься. Кто спустится первый?» Все переглянулись и попятились. «Возможно, что злодей притаился в глубине и ждет с кинжалом в руке», произнес следователь. «Я иду первый», — твердо сказал Густерин. «Давайте лестницу и фонарь. Позвольте мне ваше превосходительство», — предложил Ягодкин. «Вы можете идти за мной, если хотите. Я пойду с двумя агентами. Вам не следует так рисковать». «Не думаете ли вы, что я боюсь Макарки? Я застрелю его раньше, чем он двинется с места. Но если бы мне и суждено было погибнуть от его руки, пусть». «Опасность никогда меня не останавливала!» Лестницу опустили. Густерин взял в руки фонарь и стал спускаться.